Глава 22. Болезнь Нины. К экзамену немецкого языка мы усиленно готовились, не выходя из сада, ароматного и цветущего, как вдруг молнией блеснула и поразило нас страшное известие. Княжна безнадёжна. Дней пять тому назад она ещё разговаривала с нами с лазаретной террасы, А теперь вдруг это ужасная, потрясающая новость. Было семь вечера, когда прибежавшая с перевязки Надя Фёдорова, вечно чем-нибудь и от чего-нибудь лечившаяся, объявила мне желание княжны видеть меня. И я как безумная сорвалась со скамьи и бегом через весь сад кинулась в лазарет. У палаты Нины девушка удержала меня. «Куда вы? Нельзя, Там доктор и начальница. «Значит, Нина очень больна?» Спросила я с замиранием сердца Машу. «Уж куда, как плохо!» Даже доктор сказал, что надежды нет. «Не сегодня, не завтра помрут». Что-то ударило мне в сердце. Оттуда передалось в голову и больно-больно заныло где-то внутри. «Умрёт? Не будет больше со мною?» «Умрёт?» — беззвучно повторяли мои губы. Отчаяние, тоска охватили меня. Я чувствовала ужас, холодный ужас перед неизбежным. Точно что-то упало внутри меня, а слёз не было. Они жгли глаза, не выливаясь наружу. Дверь из комнаты Нины отворилась, и вышла маман очень печальное и важное в сопровождении доктора. Они меня не заметили. Проходя совсем близко от меня, маман произнесла тихо, обращаясь к доктору. Утром послана телеграмма отцу. «Протянет она дня три-четыре, доктор». «Вряд ли, княгиня», — грустно ответил доктор. «Бедный, бедный отец». Ещё тише проговорила начальница и, как мне показалось, смахнула слезу. Из всего слышанного я не могла не понять, что часы моей подруги сочтены. И опять не слезинки. Один тупой, жгучий ужас. Не знаю, как я очутилась у кровати Нины. Нина лежала, повернув голову к стене. Вся она казалась маленькой, совсем маленькой с детским исхудалым личиком, на котором чудесно сверкали два великолепных чёрных глаза. Эти глаза своим блеском ввели меня в заблуждение. но «Ну не может быть умирающей таких блестящих глаз», — подумала я. Но потом мне объяснили, что ей дали для облегчения какое-то особое средство, от которого глаза получают блеск. Я подошла к постели Нины совсем близко и хотела поцеловать её. Помню, меня поразило выражение её худенького, изнурённого болезнью личика. Оно точно ждало чего-то и в то же время недоумевало. «Ниночка, трудно тебе?» — тихо спросила я, стараясь вложить в мой вопрос как можно больше нежности и ласки. Она неторопливо отвела от стены свои блестящие глаза и взглянула на меня. «Умру, не забуду я этого взгляда». «За что? За что?» — говорили, казалось, её глаза, и выражение обиженной скорби легло на это кроткое личико. «Трудно, Люда», — проговорила она каким-то глухим, хриплым голосом. «Трудно. Я боюсь, что не скоро поеду теперь на Кавказ». И опять эти обиженные страдающие глазки. «Бедная моя Нина, бедная подружка». Она закашлялась. Из коридора бесшумно и быстро вошла матенька с каким-то лекарством. «Книжна, родненькая, золотая, выкушайте ложечку». Склоняясь над больною, просящим голосом говорила старушка. «Ах, нет, не надо, не хочу, всё равно не помогает», капризно глухим голосом возразила Нина и вдруг заплакала на взрыд. Матенька растерялась и, не решаясь беспокоить княжну, выскользнула из комнаты. Я не знала, как остановить слёзы моей дорогой подруги. Обняв её, прижав к груди её влажное от слёз и липкого пота личико, я тихо повторяла «Нина, милая, как я люблю тебя! Люблю, милая!» Мало-помалу она успокоилась. Ещё слёзы дрожали на длинных ресницах, но губы, горячие запёкшиеся бледные губы, уже старались улыбнуться. «Ниночка, ненаглядная!» «Не хочешь ли повидать Иру?» — спросила я, не знаю чем утешить больную. Она пристально взглянула на меня и вдруг почти испуганно заговорила. «Ах, нет, не надо, не зови». «А чего, дорогая, разве ты разлюбила её?» «Нет, Люда, не разлюбила, а только она чужая». «Да, чужая. А теперь я хочу своих, близких». «Тебя и папу?» Я просила ему написать. «Он приедет. Ты увидишь, какой он добрый, красивый, умный. А Ирочке не надо. Не понимает она ничего. Всё о себе, о себе». Княжна, казалось, утомилась долгой речью. В углах рта накипала розовая влага. Голова с бледным повертвевшим лицом запрокинулась на подушку, В груди у неё странно-странно зашипело. Умирает. С ужасом промелькнула у меня мысль. Умирает. И я застыла в безмолвном отчаянии. Но она не умирала. Это был один из её приступов удушья, частых и продолжительных. Скоро Нина оправилась... Взяла меня за руку, своей бледной, маленькой, как у ребёнка, ручкой, попробовала улыбнуться и прошептала. «Поцелуй меня, Люда». Я охотно исполнила её просьбу. Я целовала эти милые из желтобледной щёки, чистый маленький лоб с начертанной уже на нём печатью смерти, запёкшиеся губы и два огромных чудесных глаза. Теперь мне неудержимо хотелось плакать. и Я делала ужасные усилия, чтобы сдержаться. Мы молчали. Каждая думала про себя. Княжна нервно пощипывала тоненькими пальчиками запёкшиеся губы. Я слышала, как тикали часы в соседней комнате. Да и с сада доносились резкие и весёлые возгласы гулявших институток. На столике у кровати пышные красные розы издавала тонкий и нежный аромат. Это маман принесла. Добрая, заботиться обо мне. Нарушила Нина молчание и вдруг проговорила неожиданно. Знаешь, Люда, мне кажется, что я не увижу больше ни Кавказа, ни папы. — Что ты? Что ты? Ведь он едет к тебе! — испуганно возразила я. Да, но я его уже не увижу. Не грустно, а точно мечтательно произнесла княжна и вдруг улыбнулась. Светло и печально. Так и осталась эта улыбка на её губах. Мы снова помолчали. Мучительно тяжело было у меня на душе. Я закрыла лицо руками, чтобы не пугать Нину моим убитым видом. Когда я опустила руки, то заметила на губах её, шептавших что-то чуть внятно, всю ту же светлую странную улыбку. Наклонив ухо, я с трудом услышала её лепет, поразивший меня. Эльфы, светлые маленькие эльфы в голубом пространстве. — Как хорошо! — Люда, смотри! Вот горы, синие и белые наверху. Как эльфы кружатся быстро, быстро. Хорош твой сон, Люда. А вот орёл. Он близко машет крыльями. Большой кавказский орёл. Он хватает эльфа. Меня. Люда. Ах, страшно, страшно, больно. Когти, когти. Он впился мне в грудь. «Больно! Больно!» Улыбка сбежала с её лица, и оно как-то сразу сделалось тёмным и страшным от перекосившей его муки и спуга. Рыдая, я выбежала звать фельдшерицу. «Она умирает!» — вне себя кричала я, хватаясь за голову и трясясь всем телом. Прибежала фельдшерица, за ней вскоре начальница, и мне велели уйти. Это был второй страшный припадок, кончившийся, однако, более благополучно, нежели я думала. Через полчаса меня позвали снова».